Глава первая. «Никогда прежде я не задумывалась о том, как может выглядеть лорд и надзиратель Луса. Конечно, я слышала о грозном маге, способном единолично удерживать защитный контур над городом и твердой рукой, не пренебрегая самыми жесткими мерами, сохранять порядок во плоти не самой организованной и законопослушной братьи. Магия всегда были и будут теми еще придумщиками, смутьянами и задирами». Встречать лорда-надзирателя Фауса лично мне не доводилось. Никто в здравом уме и не стремился бы к подобной встрече. Мне бы и в голову не пришло, что однажды она состоится. Не с моей скромной персоной и боязливым и миролюбивым нравом. И вот я в самом сердце крепости надзора, мрачном месте, куда неизменно уводят нарушителей законов магов. Никогда я не слышала, чтобы кто-то из них вернулся назад». Вот уже несколько минут, как меня привели в помещение, сдёрнув с глаз магический заслон. Небольшая комната в тёмных тонах с приглушённым освещением, настолько приглушённым, что обшитые древесными панелями стены тонули в сумраке. Свет от единственного источника в виде магического светлячка над столом туда не доходил. Рухнув на твёрдый стул, тоже из тёмного дерева, которому меня подвели явившиеся ранее за мной слуги магического закона, я робко осмотрелась. Мои конвоиры комнату, судя по книжным полкам и большому рабочему столу на возвышении, служащую кабинетом, сразу покинули. Невольно я отметила отсутствие звуков удаляющихся шагов. Комната определённо была окутана пологом тишины. Окон здесь тоже не было. Может ли комната быть кабинетом лорда-надзирателя? Невольно сглотнув, я принялась разглаживать на коленях невидимые морщинки на ткани семинарской униформы. Она, к слову, как ничто другое соответствовала этому месту. Тёмная, мешковатая, грубого кроя, с плохого качества тканью, и имела единственное украшение — ведь витиеватый крест на правой стороне груди, символ веры во всемогущего. Он же служил отличительным знаком духовной семинарии. Впрочем... Конвоиры из службы надзора мне едва ли дали время спешно напялить форму и замотать волосы в тугой пучок, спрятав его под куполообразным головным убором, обязательным к ношению семинаристкам. Но собственный облик волновал меня сейчас в последнюю очередь. Я крепко вжимала ладони в колени, сились унять в них дрожь, и пыталась уразуметь, как могла оказаться в подобной ситуации. Что же мне предстоит пережить в этих стенах? внезапно Входная дверь снова распахнулась, и за порог шагнул высокий пожилой мужчина — маг. И очень сильный. Аура властности и силы разливалась от него во все стороны. Словно выпущенная на волю пружина, я подскочила со стула, рассмотрев в скудном освещении посеребрённые сединой смоляные пряди, орлиный нос и поджатые до узкой линии губы мужчины. Ещё до того, как он развернулся ко мне лицом, Устроившись на кресле за столом на возвышение, и я увидела его глаза. Поняла, это и есть сам лорд-надзиратель. Взгляд мага пронзил меня насквозь, заставил перестать дышать и замереть на месте, невольно вытянувшись, словно на семинарском построении. Глава семинарии любил устраивать их каждое пятничное утро, почему-то полагая, что коллективное часовое воззвание к всемогущему на пронзительном ветру укрепляет дух. «Присаживайтесь!» — повелительно кивнул мне владелец кабинета на стол. Я рухнула на сиденье, не успев осознать процесса. «Итак, вы...» Глубоко вдохнув, я приготовилась отвечать. По существу и только правду. Иного в обществе лорда-надзирателя себе бы никто не позволил, но с языка не успела сорваться и звука, как в стороне чуть правее возникло свечение, сопровождавшее чьё-то перемещение. Не успела я удивиться возможности переместиться в это место, как рядом возник высокий мужчина. Чуть повернув голову и скосив взгляд, уверенно опознала. Тарнал Фаус, сын владельца кабинета, известный на весь луз эксцентричный повеса. Его физиономия так часто мелькала в вестнике, что не узнать его было невозможно. Высокий, с отличной фигурой и приятной внешностью, сильный и одарённый маг. Неизменно одетый с шиком, он производил сильнейшее впечатление. Чем он конкретно занимался, я вспомнить не могла. Слухи обычно касались его бурной личной жизни. Как я могла оказаться с этим типом на одном газетном изображении, еще и разодетая как роковая женщина, в голове так и не укладывалась? «Явился все-таки», — насупился лорд надзиратель и поморщился. Без театральщины обойтись, конечно, не мог. Вероятно, замечание относилось к способу появления второго мужчины, а также к материализовавшемуся из ниоткуда дополнительному стулу. Установив его параллельно моему, Тарнал Фаус изящно уселся поверх, обратив взор на родителя. Опомнившись, что все еще украдкой слежу за младшим и я немедленно перевела взгляд на его отца. «Полагаю, вы не нуждаетесь в представлении». «Ни к кому конкретно не обращаясь», — пробубнил лорд-надзиратель. Его сын не возразил. «Я же просто не нашлась с ответом на такое неоднозначное заявление». «Тогда продолжим с того, на чём остановились». Он сухо кивнул мне. «Вы? Лопа!» — залепетала я привычное среди близких обращение, снова разволновавшись, но приподнявшиеся брови сурового лорда заставили опомниться. Поправившись, совсем по ученически я отрапортовала. «Мриэлла гернилопа Шиелт. Третий год обучаюсь в духовной семинарии Луса». Взгляд старшего Фауса потяжелел, немногим не вдавив мою голову в плечи, медленно прошелся по моему облачению. «Ты уже из монашек взялся», — скривив и без того натянутые губы презрительно бросил он сыну. Со стороны Тарнелла не прозвучало ни звука в оправдание, но я почувствовала его сверлящий мой висок взгляд. А еще — волны неодобрения. И тут я даже могла понять мужчину, представив, какой разительный контраст с дамой из газетного изображения собой представляю. «А вы?» Не дождавшись реакции от сына, лорд надзиратель вновь обратил на меня свой строгий взор. «Как можно? Семинаристки!» «Я сегодня же поговорю с главой вашей семинарии. Что за нравы и порядки у вас там процветают?» «Нет». В ужасе замотала я главой, не представляя, чем могу подтвердить свою невиновность. «Это не я». В этих словах заключалась вся глубина отчаяния, испытываемая мною, ибо никаких весомых аргументов в собственное оправдание не имелось. «Не лгите», — рыкнул глава службы надзора. «Мне уже все известно. Сестер» как, впрочем, и других кровных родственников у вас нет. Магический дар не настолько сильный, чтобы всех вас подвергнуть внушению. Собственно, лучшего применения, чем служение всемогущему, вам не нашлось. Но вас, вероятно, это будущее не так прельщает. Раз позволяете себе...» Суровый лорд споткнулся. «Вольности». «Мне стало невыносимо стыдно». Уши и щеки сразу обдало жаром. «Большая проблема, светлокожих». Любая эмоция сразу приводит к румянцу. Сейчас же мне больше всего хотелось ужаться до размеров, позволяющих затеряться в недрах униформы. «Никаких вольностей, клянусь!» — совершенно искренне взмолилась я, обращаясь к силе лорда-надзирателя. Он, несомненно, почувствовал бы ложь. Некоторое время стояла тишина. Старший Фаус, должно быть, сканировал мою ауру. Я шумно дышала, отчаянно борясь с подступающей истерикой. «Моя жизнь и так не являлась сладкой. С чего вдруг на мою голову свалились такие проблемы?» «В любом случае, ваши мотивы второстепенные», — резюмировал лорд-надзиратель, наверняка не найдя в моих заявлениях фальши. «На этот раз всё зашло дальше обычного». Мужчина перевёл взгляд вправо, но молчаливо присутствующего сына. «Эти слухи о тебе, будоражащие, Луз, все к ним привыкли, но никогда не появлялось конкретных подтверждений. Сейчас же...» Глава службы надзора в крайнем раздражении стукнул по столу предметом, в котором я моментально идентифицировала свернутый трубочкой вестник. «Как ты допустил запечатление к копирователям, еще и в такой нелепой ситуации, еще из с ученицей духовной семинарии?» Меня все эти вопросы, пусть и в несколько иной форме, тоже интересовали. Хоть какая-то возможность пролить свет на случившееся. Но, увы, и после слов лорда-надзирателя... Младший Фаус не соизволил хоть что-то ответить. Меня его поведение настораживало. В мыслях я недоумевала. Почему он молчит? Есть что скрывать? В страшных фантазиях я готова была уже приписать тарналу Фаусу магическое воздействие, где я стала ничего не помнящей жертвой. Так прошло минут десять, где владелец кабинета прожигал единственного отпрыска огненным взором. Впрочем, на отпрыска это совершенно не повлияло. Смотреть на младшего представителя семейства напрямую я не решалась, но боковым зрением фиксировала. Он оставался всё так же невозмутимо задумчив. «Понятно», — с каким-то нарочитым спокойствием резюмировал лорд-надзиратель. «Раз ни одна из сторон объясниться не желает, остаётся мне всё решить самостоятельно, и я решу, в меру своих представлений. Так что это станет уроком вам обоим. Следуйте за мной». С этими словами, больше походящими на ультиматум, старший Фаус поднялся и вышел из комнаты. Я недоуменно проводила его взглядом, не понимая такого итога. Тарнал же, шагнув было за отцом, оглянулся на меня и отступил в сторону, вероятно, ожидая, пока выйду я. Встретиться взглядом с магом оказалось для меня крайне неловким моментом. Перед мысленным взором мгновенно встало злополучное изображение вестнике, где определенно... Я с зачесанными наверх локонами в облегающем платье из блестящей струящейся вокруг тела ткани с обнаженной спиной на фоне весенней зелени игриво улыбалась в объектив копирователя, одной рукой обнимая талию мужчины, а другой по-свойски ухватив этого гиганта за щеки. Немыслимо. Тем ужаснее были мои ассоциации, что сейчас он с абсолютным вниманием — не хуже отца, сканируя каждый сантиметр моего жалкого облика, изучал вставшую напротив меня. Не имея сил выносить это внимание, я решительно устремилась за хозяином кабинета. Уж лучше казнь на месте. Пришлось поспешить. Лорд-надзиратель успел отдалиться на приличное расстояние, пока мы играли в гляделки с его сыном, идти по гулким каменным коридорам, где периодически появлялись залы с решетками — магическими оковами и прочими совершенно пугающими атрибутами закона было страшно. На этот раз никто не закрыл мои глаза пологом, и в этом вполне вероятно имелась назидательная составляющая. К моменту, когда мы вслед за старшим спутником достигли цели, я так основательно напугалась, что была готова сознаться, даже в том, чего не делала. Вот. — возвестил старший Фаус, жестом обводя помещение, в котором я безошибочно опознала крошечный внутренний храм всемогущего. — Мы уцели. Такие храмы только в более пышном убранстве устраивали в своих поместьях влиятельные семейства, но чтобы в крепости закона... У некоторых осужденных магов возникает потребность напоследок воззвать к всемогущему, — пояснил лордон надзиратель реагируя на мои широко распахнувшиеся глаза. — Напоследок? Вратник ненавистной униформы сдавил мне горло, мешая дышать. — А вы в этом месте и прямо сейчас сочетаетесь браком. Крайне неожиданно для меня закончил свою мысль старший Фаус. Ноги вновь подвели, задрожав. Пришлось прислониться к ближайшей колонне. Так поразительно начавшийся день обещал завершиться и вовсе безумно. Не имея силы прав спорить с главой службы надзора, я устремила взгляд на его сына, моля о помощи ну теперь-то он заговорит и всё опровергнет. Но нет, младший маг так ничего и не сказал. Даже встретив мой взгляд и чуть прищурившись, какое-то время удерживал его, игнорируя обращение отца. Сейчас при хорошем освещении храма я рассмотрела. Глаза мужчины казались серыми до серебристости, но где-то в самой глубине виднелись едва приметные голубоватые крапинки. Тоже орлиный нос, чёткие черты лица только вот рот не казался таким напряжённым, да в тёмной шевелюре отсутствовала седина. Тогда лорд-надзиратель чуть кашлянул. Так тому и быть. Ответите, оба за свои же ошибки. Дальше всё проходило словно во сне. Конечно, как любая семинаристка, я знала процедуру брачного обряда, как и процедуры прочих ритуалов, но сейчас я едва ли воспринимала происходящее, очнувшись лишь на моменте, когда кто-то стиснул мое плечо. Вы согласны взять в мужья Тарнелла Фауса и разделить силу в совместных потомках? Очевидно, служитель всемогущего задал мне этот вопрос уже повторно. Да, дрожащими губами произнесла я ответ, понимая, что другого варианта ответа у меня нет. Конечно, если желаю покинуть обитель закона. Вы согласны взять в жену Мариэлу Гернилопуши Елт и разделить силу в совместных потомках? обратился с аналогичным вопросом служителей к младшему магу, и он снова промолчал в ответ, лишь согласно кивнув. Но этого оказалось достаточно, поскольку уже в следующую секунду в присутствии стоявшего позади меня лорда-надзирателя нас признали законными супругами.